Глава 16. Алмаз В комнате тускло горел ночник, Катя спала беспокойно. Через два часа после укола она начала сильно потеть. Поднявшись с постели, я включил в спальне свет, нашел в шкафу пижаму, чтобы переодеть фиалку. Алмазов: Даже не думай, брачной ночи не будет! хрипя произнесла она, уцепившись в свою одежду, когда я попытался стянуть с нее вверх. Знаешь,. «Принеси ты мне сегодня в постель бокал вина. У тебя был бы шанс, но уколом в задницу меня не соблазнить». «Вижу, тебе уже лучше. Фиалка, глядя на тебя, мне хочется плакать, а не трахаться». Ухмыльнулся я и присел с ней рядом. «Не представляю тебя рыдающим». Огрызнулась она и отвернулась в другую сторону. «Скупую мужскую слезу даже у меня можно вызвать. Тебя надо переодеть, только осложнений нам не хватало». Станешь сопротивляться, сорву с тебя эти мокрые тряпки». Предупредив, я поднял ее с постели. «Я в ванну». Схватив вещи, направилась она к двери. «Утром искупаешься, а сейчас переодевайся и в постель», негромко на угрожающе произнес я. Катя еле держалась на ногах, и геройствовать я ей не позволю. «Отвернись», скрестив руки на груди, не сдавалась она, хотя на принятие души настаивать не стала. «Где взять чистое постельное белье?» Фиалка кивнула на антресоль и развернулась ко мне спиной. Достав с верхней полки комплект, я развернулся и на мгновение застыл, но, чтобы ее не смущать, принялся застилать кровать. Этой секунды хватило, чтобы разбудить мои мужские инстинкты, которые рядом с ней всегда были обострены. Сегодня я видел ее практически обнаженной. Если тогда мне было не до ее прелестей, то сейчас я не мог не думать о ее маленькой упругой заднице и небольшой красивой груди. «Не смотри», — произнесла она. Я чувствовала, что Катя за мной наблюдает, стягивая с себя штаны. «Фиалка, я видел твои обнаженные ноги еще в первый день нашего знакомства. У тебя родинка на правом бедре в форме сердца. А еще на левой ягодице я разглядел пояс Ориона. Решил ее немного подразнить». «Тоже мне звездочёт». Буркнула она охрипшим голосом, а я рассмеялся. «Сядь, пока не упала, и померь температуру. Градусник на тумбочке». Без лишних споров она послушалась. «38,2», — произнесла фиалка, когда я закончил перестилать постель. «Потерпишь или собьем?» «Потерплю», — испуганно прохрипела она. «Я хотел всего лишь дать тебе таблетку парацетамола. Лечиться начнем с утра, а сейчас возьми из этой коробки две таблетки» и медленно их рассоси. Они снимут боль в горле. Выключив свет, я прилег на постель. «Ты здесь спать собрался?» «А где?» «Лиза заняла раскладушку. Ей, кстати, с утра тоже придется давать лекарства для профилактики». Услышав об этом, Катя расстроилась. «А ты не боишься от меня заразиться?» «Фиалка, я похож на того, кто трясется над своим здоровьем? Отворачивайся и засыпай». «Почему фиалка?» — спросила она тихо. «Цвет глаз?» — ответил я. «Ты красивая, дикая, непредсказуемая, но в то же время хрупкая и ранимая, как этот цветок». Я слышал, как она затаила дыхание, но потом Катя заговорила. «Знаешь, когда ты впервые назвал меня фиалкой, я хотела в ответ обозвать тебя ромашкой, но не смогла». Ты жесткий, сильный, опасный, совсем не романтичный, Роман Георгиевич. Ни какой ты не ромашка, а самый настоящий алмаз. В тишине спальни ее тихие слова отчетливо слышались, и они заставили меня улыбнуться. Это прозвище у меня со школы. Все думают из-за фамилии. Скажу только, это не совсем так. У тебя твердый характер, ты не умеешь прогибаться, если считаешь, что прав тебя не сломить. Уверенно произнесла она, а я удивился ее проницательности. А еще у меня после драки на лице не было следов. Я ощущал боль, но ссадины и синяки не оставались. Ответом мне стало тихое сопение. «Катя!» Разбудила нас Лиза. прома ты обещал, что мы сегодня пойдем в парк!» Радостный голосок раздался где-то совсем рядом. То ли ночь такая беспокойная была, и я не выспалась, то ли из-за болезни так ослабла, но подниматься мне не хотелось. Все разговоры после душа. Встав с постели и в пятернё еще больше волосы, чем сосна, он направился в ванну. Украдкой, чтобы не заметила Лиза, я наблюдала за Алмазовым. Мне в этом мужчине нравилось все. И это была катастрофа. Вот как бороться со своими чувствами, если он рядом? Я почти всю ночь проспала в его объятиях. Так спокойно и хорошо мне не было никогда в жизни. Катя, это что за коробочки? Ты заболела? Насупилась малышка. Совсем чуть-чуть, прохрипела я, сосна голос звучал как скрип старой телеги. Племяшка не унималась, задавала кучу вопросов и комментировала ответы. Она в силу возраста не могла знать, что мне больно говорить. Лиза, «Сегодня мы будем лечить Катю. Согласна?» — вернулся Алмазов в спальню и спас меня. «А что надо делать?» — загорелась энтузиазмом племяшка. «Пока позавтракать», — произнес, улыбаясь Рома, а я старалась сделать вид, что не замечаю голого торса, от вида которого я ощутимо сглотнула и почувствовала сильную боль в горле. «А еще эта легкая небритость, он сейчас такой домашний, Хочется прижаться к нему и потереться о щеки носом. «Рома, я могу помочь тебе готовить еду». Алмазов потерялся на секунду, а я довольно заулыбалась. Не во всем же ему быть идеальным. «Лиза, мы доверим тебе более важное занятие. Подожди минутку». Вытащив из сумки футболку, он быстро натянул ее на себя. Несмотря на красивый торс, он не рисовался, не играл мускулами, оделся без лишнего выпендрежа и полез за планшетом. В этот момент я поймала себя на мысли, что со стороны мы выглядим как настоящая семья. «Передай Кате градусник», — обратился Рома к малышке. «Пусть мерят температуру. А ты садись рядом и выбирай из этого огромного меню все, что ты хочешь». «А фруктовый лед можно?» — Сощурив хитрые глаза, спросила племяшка. «Можно все, кроме мороженого». Прежде чем Лиза успела надуть губы, он пояснил. «Катя расстроится, если мы без нее станем есть фруктовый лед». «Я могу встать и сварить кашу». Говорить было больно, поэтому я старалась произносить короткие фразы. «Катя, не порть праздник!» «Кашу я и так каждый день ем, а иногда и два раза в день». После этого аргумента я перестала возражать. «Пиалка, полоскать горло!» Протянул Рома мне одну из коробок. До обеда я устала от всех лечебных процедур. Лиза с удовольствием пила сладкий сироп для укрепления иммунитета, а мне достались самые горькие и противные лекарства. Единственное, что я с радостью принимала — рассасывающиеся таблетки. Хорошо, что температура выше 38 не поднималась. «Своди Лизу в парк. Ты же ей вчера обещал?» — сказала Алмазу, когда остались на кухне одни, племяшка смотрела мультик в спальне. «Тогда я не знал, что ты заболеешь». Планировал, что пойдем вместе. Не сидеть же ей и за меня целый день в квартире. Тем более завтра ее нужно отвезти в детский дом. Последнее предложение я произнесла чуть не плача. Я, Лизу, даже навещать эти дни не смогу из-за болезни. Не хочу оставлять тебя одну. После этих слов в области солнечного сплетения я почувствовала какую-то легкость. Это прозвучало так интимно, словно нас связывает что-то большее, чем фиктивный брак. «Я почти всю жизнь одна. За эти несколько часов со мной точно ничего не случится», — продолжала я настаивать. «Мне хотелось, чтобы Лиза получила в эти дни как можно больше положительных эмоций». «Я подумаю». Ничего больше не сказав, он встал и вышел из кухни. Я сидела, пила теплый ромашковый чай. Несмотря на болезнь, чувствовала в душе какой-то подъем. Мне было хорошо от того, что он рядом. Из спальни доносился смех Лизы и Ромы, а я улыбалась, слушая их голоса, заряжалась позитивной энергетикой. Интересно, когда Рома улетает? Завтра? Послезавтра? Почему мы не встретились при других обстоятельствах? Рома все же согласился отвезти Лизу в парк. «Катя, ты правда не будешь без нас скучать?» Уже в дверях спросила племяшка. «Обещаю». Я подняла вверх правую руку. «Лягу и немного посплю. А вы развлекайтесь». «Держи телефон рядом с собой», — серьезно предупредил Рома. Он вообще последние несколько минут выглядел каким-то напряженным. Как только за ними закрылась дверь, я, как и обещала, отправилась в постель. Померила температуру, выпила очередную порцию лекарств и почти тут же уснула. Разбудила меня назойливая, раздражающая трель дверного звонка. «Неужели уже вернулись?» Пошарив ступнями по полу, в поисках тапочек, я наконец-то поднялась и направилась в коридор. Дверь уже открывали, и это явно были не Лиза с Ромой. У тех нет ключей. «Как же ты меня достал!»